Вовочка Вовочка стал первым внуком Лазаря и Полины. Первым и самым любимым. Старики любили его так самозабвенно, что все просто диву давались. И если суетливую, круглолицую бабу Полю ее же собственные соседи всю жизнь держали за малахольную, то Лазарь Аронович слыл мужчиной суровым. Никакие сантименты были ему не свойственны. А тут оба как с ума посходили. Ну а как тут не чокнуться? Вовочка был таким красивым ребёнком, будто он и не мальчик вовсе, а какой-то хировим с открытки. Золотокудрый, ухолощёкий, весёленький, глазки умные, нрав озорной. А когда подбежит и поцелует бабушку с дедушкой, то просто свехнуться можно. И что он не придумает, всё вызывало у них восторг. Вот положил Вовочка в ступку дедушки на золотые часы и столук их в пыль, а старикам от этого одна только радость. И пока внучок пыхтел, орудуя медным пестиком, они смотрели на него и таяли от нежности. И правильно, главное, чтобы ребенок рос здоровеньким. Лазарь, нет, ты только посмотри, какие у Вовочки сильные ручки. От твоих часов даже стрелок не осталось. Одна беда. Вовочку в последнее время отдавали им лишна лето, и то всего на 2 месяца, а в Москву самим не наездишься. Они там на 18-ти метрах восьмером, да и Лазарь надолго уехать не может. Главный врач это тебе не шутки. Вовочка прибыл в субботу. Отправили поездом со знакомыми. Те ехали до Киева, не отказали. Нежен он ведь по дороге. И хотя Лазарь с Полиной, получив телеграмму, волновались так, что просто место себе не находили, Вовочку им доставили в целости и сохранности. А в воскресенье немецкие бомбы уже падали на Киев. И поначалу казалось, что война это на неделю другую, в крайнем случае на месяц. Ну, если мне через месяц, так через два Красная армия обязательно будет в Берлине. Поэтому и Вовочку в Москву не отослали, пока ещё можно было, а скоро стало и нельзя. Все пути как отрезало, а тут ещё почта в обе стороны работать перестала. Но Лазарь ведь не может больницу оставить, а Полина, она-то куда без Лазаря? В сентябре те немецкие армии, что накатывались с севера на Киев, подступили к Нежину. Несколькими днями раньше пал Чернигов. И всё равно так быстро не ждали. Лазарь, как главный врач, был в каких-то списках на эвакуацию. Вернее, это была не какая-нибудь эвакуация, а паника, бегство. В обед к дому подлетел грузовик, начав сигналить ещё за добрую сотню метров. Кузов был уже битком, но для них троих ещё оставалось место. Шофёр, зябко поводя плечами, оглядывался назад, туда, где щёлкали сухие автоматные очереди. «Оля, машина пришла!» Появившись на пороге, воскликнул Лазарь, берясь за ручку чемодана. «Вовочку в охапку и бежим!» «Лазарь!» — спокойно сообщила Полина, не двигаясь с места. «Вовочка только что заснул!» Она сидела у кровати, на которой посапывал их внук. «Оля, мне кажется, ты не до конца понимаешь!» — произнес Лазарь, стараясь говорить убедительно, но вместе с тем как можно тише. «Оля, машина пришла!» Машина ждать не будет. В подтверждение его слов под окном раздался истеричный гудок полуторки. Вовочка только что заснул, Лазарь, обернувшись к нему, просветлённым своим круглым личиком, повторила Полина. Всё, я прекрасно понимаю. Лучше посмотри, какая прелесть. А э, машина не будет ждать, и не надо. Оля, пытаясь сдержать себя в руках, вздохнул Лазарь. Он уже всё понял, но попытался прибегнуть к последнему аргументу. Сейчас здесь будут немцы, и они нас расстреляют. Пусть стреляют. Тихо, но твёрдо сказала Полина, не отводя умных глаз от спящего Вовочки. Я ребёнка будить не дам. Лазарь посмотрел ей в спину, ещё раз вздохнул, вышел на крыльцо и отмахнул шофёру Грузовик, взвыв мотором, сорвался с места. Лазарь вернулся в дом, прошёл в комнату и опустился на свободный стул рядом с Полиной. Он тоже принялся смотреть на спящего Вовочку. Через полтора часа, когда стрельба раздавалась уже на соседней улице, к дому неожиданно примчался ещё один грузовик. Списки на эвакуацию составлялись тоже в панике. К тому моменту Вовочка проснулся. Подхватив узлы и чемодан, они забрались в кузов. Им удалось проскочить за несколько минут до того, как немецкие танки перерезали шоссе. Когда в 45-м они вернулись в Нежин, то узнали от очевидцев, что та первая машина нарвалась на авангард немецкого танкового батальона, бравшего город в клещи. Головной танк в упор расстрелял грузовик и на полном ходу протаранил то, что от него осталось, сбросив с дороги пылающие обломки. Вовочка, мой дядя Вова, был самым весёлым в нашей семье. Он стал биохимиком с мировым именем. И хотя ему часто приходилось мотаться по разным городам и странам, читать лекции, дядя Вова выкраивал время, чтобы заехать в Нежин в память о бабушке с дедушкой, которых уже давно не было на этом свете. В старинном семейном альбоме с медными застёжками хранятся фотографии. На них мужчины, женщины, дети, их много. Смуглые лица необычный разрез глаз. Это те мои родные, что до войны жили в Киеве, Чернигове и Нежине. Я их никогда не видел. Все они попали под оккупацию. Всех убили. Никто не уцелел. Ни один человек. Москва, ноябрь, 2015 год.